Глава 28. Хоть я и пробрался в город, но это не означало конца моего пути. Впереди предстоял куда более сложный и опасный путь. Ведь теперь мне необходимо проникнуть в особняк брата-короля. И да, хорошо, что я знал его местоположение. Прямо в центральном районе города, весьма престижном и точно недешевом месте. Благо, заботился этим вопросом, как только впервые с ним столкнулся. Всякое может в жизни произойти, когда эти сведения понадобятся. И в этот раз они действительно оказались необходимы. Вот только проникнуть – это легко сказано. Сомневаюсь, что особняк принца крови будет слабо защищен. Так что мне предстоит постараться. До самого дома добрался я достаточно быстро. Передо мной предстало достаточно обширное двухэтажное здание из камня. Как и все тут, впрочем. Вот только, несмотря на титул его хозяина, дом не особо выделялся на фоне остальных. Нет, он, конечно же, выглядел небедно, но и не слишком вычурно. Были в этом районе дома и побогаче. Впрочем, не это сейчас главное. Куда важнее, это как попасть внутрь. Увы, но слишком долго ждать было нельзя. Время бежало с ужасающей скоростью. Так что придется импровизировать на ходу. Впрочем, мне не привыкать. Может, это слишком рискованно, но необходимо. Или же мне можно прямо сейчас разворачиваться и бежать поскорее в свой замок, подальше от местных проблем. Вот только стоило мне оглядеть дом теневым зрением, и сознание начало буквально вопить. Тут что-то не так. И дело даже не в какой-то изощренной защите, которую я не смогу преодолеть. О нет, все абсолютно наоборот. Тут не было защиты вовсе. Если все окружающие дома сияли, как новогодние елки, то этот был детственно чист. И это настораживало куда сильнее, чем любая самая совершенная защита. Невозможно, чтобы дом оказался незащищенным. Тут остается несколько вариантов. Либо вся защита построена на физических механизмах, без использования магии. Либо же она настолько совершенна, что я ее даже не вижу. Впрочем, второй вариант я себе даже вообразить не могу. А в то, что хозяин дома излишне самоуверен и совсем не ставил защиту, я не верю. Ведь я лично его видел, и такого впечатления он точно не оставил. Впрочем, был еще один вариант, и он мне нравился меньше всего. Меня буквально приглашают в гости, деактивировав всю защиту. Впрочем, деваться-то мне некуда. У меня даже нет времени проверить, тут ли принц или все это зря. Но даже если и не тут, то проще всего дождаться его в этом доме, где он наименее осторожен. Значит, пора идти. Забор особняка я преодолел моментально и тут же затаился, ожидая поднятия тревоги или чего-то подобного. Но ничего такого не случилось, и нужно было двигаться дальше. Проникновение в особняк также произошло без проблем. Я просто прошмыгнул в одно из открытых окон. Теперь стоило обследовать дом в поисках нужного мне человека. Пожалуй, стоит начать с подвала. Уж больно любят эти принцы там что-то прятать. И моя цель нашла сидящий в общем зале на втором этаже, в кресле и попивающий какой-то алкогольный напиток. Да, в доме он был не один. По пути сюда удалось заметить нескольких служанок и охранников. Вот только все было слишком уж буднично и обыденно. Нервное напряжение все нарастало. Скользя в тенях, я приблизился к принцу и затаился, не спеша действовать. Надо было все тщательно обдумать. Нельзя действовать сгоряча. «Вы ведь уже здесь? Покажитесь, пожалуйста. Я хотел бы переговорить с глазу на глаз», – раздался неожиданно резкий голос Хеда. За мгновение в моей голове пролетело сотни мыслей и планов действий, но в итоге я все же решил показаться, медленно выплывая из тени, приблизившись на дистанцию дара. «Я слушаю», — ответил ему я, встав в обманчиво расслабленную позу, но готовый в любой момент атаковать. «Присаживайтесь, давайте выпьем», — указал он мне на кресло рядом и протянул бокал выпивки. «Я постою», — Едва слышно хмыкнул я. «Как вы узнали, что я тут?» Садиться в представленное кресло и пить что-то из его рук, когда буквально все тут кричит, что это ловушка? Это было бы невероятно глупо с моей стороны. Я не настолько расслабился, чтобы повестись на этот старый трюк. Да, это могут быть лишь домыслы. Но уж лучше я постою. «Ах, это!» – улыбнулся он. «Крис, могу ведь я вас так называть?» «Не зря ведь я передал вам дневник моего предка. Вы должны понимать, что потомки теневика обычно знают, как определить присутствие подобного мага. Тем более, когда известно о месте и приблизительном времени его прибытия. Главное быть особенно внимательным». «Допустим», — кивнул я, соглашаясь. «Так зачем же вы меня ждали? Тут важнее то, зачем ты пришел ко мне в гости». Усмехнулся он, потянувшись к коробке на столике, что заставило меня насторожиться. «Тебе ведь это нужно?» Стоило ему ее открыть, я увидел весьма знакомую вещь. Ту самую корону, что еще недавно держался их руках. Она была здесь, так близко, что было крайне удачно для меня, если придется действовать в итоге силой. «Да? Тогда держи!» Резким движением... Он бросил ее в мою сторону. Задействовав тень, я ловко перехватил корону, подвесив перед собой. Честно, я был ошарашен его поступком и в непонимании замер. Зачем? Единственное, что я смог вымолвить в этот момент. Ведь мой предок лично передал ее вам. А значит, до тех пор, пока лично не подарите кому-то другому, она ваша. Улыбнулся он, отпевая глоток из бокала. «Что же касается произошедшего с вами нелицеприятного эпизода, то прошу прощения за доставленные им неудобства. Я проявил излишнее рвение, о котором его никто и никогда не просил. Боюсь, это моя вина, что слуги так плохо слушаются». Мысли вновь забегали в моей голове. «Почему? Зачем он это сделал? Тут есть какое-то определенное условие?» Может, это на самом деле артефакт, чья сила раскрывается только если он подарен добровольно? И таким образом без моего решения корона становится бесполезной? Нет, это бред. Но тогда зачем же? Но остановил я свою фразу. О, я вижу отчетливый вопрос в ваших глазах. И думаю, надо это прояснить, дабы избежать противоречий. Мягко улыбнулся брат короля. Все довольно просто. Эта корона мне никогда и не была нужна. Вам наверняка уже говорили, какое плохое и жажду заполучить трон брата, но это все брехня. Я сам упустил подобные слухи». «Зачем?» — едва вымолвил я. «О, все достаточно просто, иначе брат никогда бы не решился на то, чтобы вызвать тебя». «Меня?» — с удивлением уточнил я. «Что-то сомневаюсь, что вы знали раньше о моем существовании. Не того масштаба я человек. Ты прав. Не сказал бы, что именно тебя. Просто любого мага теней. Хотя это все же был наиболее оптимальным вариантом. По множеству причин. Сделать это самостоятельно в обход брата я просто не мог. Так что пришлось действовать через вот такую сложную многоходовку. Вальяжно устроился он в своем кресле. «Хочешь – верь, хочешь – нет». но власть мне совершенно не нужна. Я бы даже сказал, она будет лишь мешать. Трон достался моему брату. Идти против родной крови я не собираюсь. Это слишком противоестественно для меня. Но я с самого детства увлекался книгами, и в частности историей нашего королевства. Естественно, я никак не мог упустить самую знаменитую его личность – первого короля». А благодаря тому, что я родился в королевской семье, доступ к информации у меня был наиболее полным. Так я и узнал про тварь, пожирающую магию, и то, почему вообще наш народ спустился под землю. Уничтожить это существо было величайшим желанием моего предка. И я решил, что пора его исполнить. Это весьма неожиданно, но не очень правдоподобно, нахмурился я. «Ха! Как есть! Но, как я вам сказал, если не хотите, то не верьте. От этого ничего не поменяется. В моей семье всегда превыше всего ценились родственные узы, и отступать от этого правила я не собирался. Именно поэтому я и решил исполнить мечту нашего предка и освободить его из столь долгого заточения». «Даже если это так». Но не слишком ли рискованно было полагаться на чужака? Я ведь мог и не справиться, и тогда эта тварь выбралась бы наружу. О, по этому поводу не беспокойся. Ты был нужен в первую очередь, чтобы взломать первую защиту. Увы, но несмотря на годы попыток, у нас так и не получилось ее уничтожить. У меня же был и другой план. Все это время на был отряд, по максимуму, подготовленный к подобной битве, я был готов отправить их в любой момент. Но мне было любопытно, как справишься именно ты. Судя по описаниям жизни первого короля, ты весьма похож на него. «Да и когда еще удастся посмотреть, как работают теневики?» усмехнулся он. «В любом случае, это существо рано или поздно, но покинуло бы свою тюрьму. И лучше уж было провести эту битву, На наших условиях. Теперь многое становилось на свои места. Не знаю, правда ли это, но уж больно логичная версия, очень хорошо ложащаяся на произошедшее. Да, было неприятно, что они использовали меня как открывашку и приманку. Вот только если честно, будь я на их месте, то поступил бы точно так же. Тем более, что мне честно было обещано достойное вознаграждение, ради которого я все это и делал. Так что обиды никакой не было. Мы использовали друг друга, и это правильно. Я понимаю, что какой-то чужеземец для них куда как менее важен, чем их подданные. У меня все точно так же». «Ясно. Но это ведь далеко не все?» «Ты прав», — не сходила улыбка с его лица. «Приятно побеседовать с понимающим человеком. Да, это далеко не все». «Наш народ...» В последние годы он стал застывать. Количество новых изобретений стало резко уменьшаться. Маги перестают развиваться. Но и это не все. Ты ведь знаешь, что близкородственные браки не очень хорошо сказываются на потомстве? «Да», – кивнул я. Так вот, под землю спустилось определенное количество людей, и за исключением совсем уж редких случаев, Никого нового тут не появлялось уже сотни лет. Да, нас было достаточно много. Плюс магия, что проснулась у всего населения, помогает избегать негативных эффектов. Но это не может продолжаться вечно. А для этого нужен приток свежей крови. Что невозможно до тех пор, пока мы остаемся закрытыми для внешнего мира. И одна из причин данного решения – это как раз «Пожиратель магии». «Теперь же, возможно, мы сможем вздохнуть спокойнее и начать осторожно открываться миру». «Понимаю». «Разумное решение». «И вы сами явно хотите этого, не только для своих подданных». «Ты меня раскусил!» – рассмеялся принц. «Да, все же частично я эгоист. Давно мечтал выбраться наружу и увидеть своими глазами все то, о чем писали в книгах наши предки». «Да, иногда разведчики из нашего народа выбираются наружу, но никто не позволит, чтобы таким занимался брат короля. А вот если я направлюсь с посольством в какое-нибудь королевство, то это будет совсем иное дело». «Мне сложно понять, каково это. Никогда в жизни не видеть неба. Но в чем-то я вас понимаю», — согласился я. «Мне сразу вспомнились первые месяцы моей жизни в этом теле». Тогда я тоже оказался заперт в каменном мешке. И то у меня оставался слабенький лучик света, что всегда напоминал мне о мире снаружи. И, возможно, он не дал мне тогда сойти с ума. Конечно же, если не считать милосердную тьму. Но теперь моя мечта сбудется. Я сегодня же поговорю с братом, и мы обсудим все разногласия. Теперь это можно сделать. Завтра же приходите во дворец. Я устрою аудиенцию для вас. Завтра у него день, вроде бы свободен. Да и сам он с нетерпением жаждет увидеть реликвию основателя. Мечтательно улыбался он. В любом случае, я сообщу позднее. И еще кое-что. Развернулся я назад, когда уже было собрался уходить. Я хочу поговорить с Бадом. Хм, нахмурился принц. Это не лучшая идея. Он поступил глупо, но он мой человек. И я компенсирую его ошибку. И все же, я настаиваю. Нам необходимо поговорить. Ладно, но я не допущу, чтобы ему допустили вред. Как скажете. Легко согласился я. Хорошо. Тогда на этом позволь откланяться. Нужно встретиться с братом. Я не хотел этого делать, пока не поговорю с тобой». Сейчас же уже достаточно поздно, нужно поторопиться, пока он спать не лег. До встречи. Кивнул я, растворяясь в тенях. Это был весьма неожиданный и познавательный разговор. Да, немного нереалистичный, но почему-то я верил этому человеку. Хотя быть настороже с ним в любом случае никогда не помешает. Эта встреча прошла точно не так, как я этого ожидал. Впрочем, может, оно И к лучшему. Первоначальный вариант обещал слишком много излишней крови. А если я убийца, то это не значит, что люблю постоянно убивать людей. Просто для меня это наиболее простой вариант. Как говорится, нет человека – нет проблем. Но самый простой способ решения проблемы – не самый лучший. В общем, я рад, что все вышло именно так. Хотя все еще не закончено. Пока я не передам корону лично в руки королю, и не получу гарантии исполнения обещания, все может еще сильно измениться. Кстати, что касаемо короны. Ее я проверил в первую очередь. Это не подделка. И никаких скрытых сюрпризов к ней добавить не успели. Но все же нужно будет попросить еще профа проверить. А то всякое может быть. Вдруг все это было устроено лишь для того, чтобы я лично передал корону в руки правителю. И в тот же момент она его отравит или взорвет. Всю вину скинут на чужеземцев, а брат короля займет освободившийся трон. Весьма возможное развитие событий. Уже совсем скоро я вновь вернулся к своим товарищам. В этот момент они как раз перекусывали в ожидании меня. Вышел из тени я прямо за спиной у Артура. «Крис!» – донесся до меня осуждающий голос профа. «Прости, прости!» – замахал я руками, улыбнувшись. Не буду его пугать. «Друг еще называется!» Прошипел развернувшийся Ред, но тут же сменил тон. «Ну давай, рассказывай, как все прошло». И мне в ответ пришлось пересказать детально весь состоявшийся разговор. «Хм... Ты ведь думал, что это подстава?» Уточнил проф, протягивая руку. «Дай посмотреть корону». «В первую очередь, — передал я ему реликвию». Некоторое время старик всячески вертел ее в своих руках, применяя различные плетения и просто прощупывая пальцами. «Вроде все в порядке». «Ну или это был мастер намного более умелый, чем я, что маловероятно». «Да-да, мы знаем, что ты лучше всех». Ухмыльнулся я, забирая корону. «В любом случае деваться некуда. Нужно встретиться с королем. А без этой первой кирки нам там делать нечего». «Ты прав». Согласился Артур. «Все ведь уже решено, так что давайте возвращаться в город». «Эту ночь мне хочется провести в теплой постели, а не на вот этих холодных камнях. Да и помыться бы не помешало. Каменной пыли на нас уже скопилось, словно мы весь день в шахте камень дробили». «Ты прав», — кивнул Ким. «Хорошо, хоть с нами Светланы нет. Иначе бы она на нашем пути ни одного живого не оставила, решившего воспрепятствовать ее встрече с горячей водой». «Ну, не настолько же она жестока!» — улыбнулся граф. «Хочешь проверить? Пожалуй, откажусь!» — вздрогнул он, вспомнив данную особу. «Ладно, давайте тогда не тормозить. Отправляемся!» — первым подал я им пример. «Действительно, пора было и отдохнуть, предварительно позаботившись об установке нескольких дублирующих друг друга сигналок и ловушек. Отдыхать лучше, будучи под хорошей защитой». Этот день получился крайне насыщенным. Битва, предательства, раскрытие множества тайн. Он принес много информации, которой следовало бы улечься, прежде чем ее тщательно проанализировать. А сон для этого подойдет лучше всего. В конце концов, моя ласковая тьма ждет меня в своих объятиях.